Глава 20. Любовь игрушка лени золотой. Кумир такой божественно прекрасный, что юность в упоении растачая ей сотни тысяч ласковых имён, сама себя божественную мнит и праздное безумствует всё лето, гребёнку барышни признав диарой, стрелой Амура бильярдный кий. Тогда живёт Антоний в Бронсвик-сквере, а Клеопатра В номере 7. Джон Китс. Современная любовь. Искра. Мало ему было истинной, так теперь получалось, что она не так проста, как он считал. В уме Витор уже подбирал и не по одному разу все возможные ругательства, но подобрать слова, чтобы объяснить ситуацию Алисе, у него не получалось. Искра. — напомнила она о себе. Витор раздраженно дернул плечом. «Ты не из этого мира. У тебя их быть не должно. Чушь выходит», — заявил он отрывисто. «У меня нет родителей. Вернее, есть приемная мать, так что...» — многозначительно сообщила Алиса. «Я могу и сама найти информацию, но тогда тебе придется пустить меня в свое книгохранилище. Женщина!» Тем более такая травма опасная рядом с его книгами? Да никогда. Искры – показатель высшей магии. Но для того, чтобы ею обладать, надо принадлежать к правящей семье любой расы. Высшей? Есть еще низшая? Некроманты, травники и бытовики обладают низшей. Погодником, алхимиком, боевиком, артефактором. подчиняется высшая, Алиса кивнула. Витор не видел эмоций на её лице, но это не означало, что их не было. Видимо, она привыкла держать всё в себе, как и он. Получается, я являюсь членом правящей семьи непонятно какой расы, да ещё и обладаю высшей магией. Осталось понять, каким образом я оказалась в другом мире. Вопрос не ко мне, мотнул головой Витор. Я за скандалами и сплетнями в высшем обществе не слежу. «Книга-хранилище!» — задумчиво протянула Алиса. «Шертура шертуар нарош шертонраш!» — выдал Витор. Шантажистка. «Очень интересное ругательство. Ты уверен, что такая поза возможна в реальности?» Доходило до Витора несколько секунд. Затем он непривычно покраснел. Ты с любого языка переводить можешь, спросил он у Грюма, уже осознавая, что при невесте, будущей жене, чтоб её нужно будет постоянно следить за языком. Убы. Улыбка у Алисы получилась хищной, как у готовой к прыжку рольье, хищное животное, похожее на земную рысь. "Братьев вызову", буркнул недовольно Витор. "Завтра послезавтра приедут, расскажут о сплетнях". Дело запутывалось всё сильнее. Казалось, каждая новая крупинка информации приближает Алису к желанной правде, но при этом вопросов возникало ещё больше. К какой расе принадлежала Алиса? Какой магией владела? Почему оказалась в другом мире? Каким образом она там появилась? Что случилось с её родителями? Братьев вызвал буркнул Витор, и Алисе показалось, что необходимость общаться с ними раздражает Витора ещё больше, чем настойчивость Артанзы. Мы с тобой жених и невеста теперь официально, резко перевёл тему Витор. И не поняла Алиса. И постельные игры никто не отменял. Вот же сексуально озабоченный, фыркнула Алиса про себя. Не получится до свадьбы. Любезно просветила она Витора. «Контрактам не предусмотрено». «При чем тут контракт? Нас связала воля богов». «Притом...» Алиса на секунду замолкла, обдумывая, что и как можно рассказать Витору. Убедилась, что рассказывать придется практически все, вздохнула и продолжила. «Видишь ли, в моем мире, том, из которого я пришла, нет магии, но есть техника». И она находится на очень высоком уровне. В меня вживлено несколько небольших устройств, чипов, запрещающих любое нарушение контракта. Ни одна невеста не занимается э, постельными играми с женихами во время работы. За его нарушение невесту накажет то самое небольшое устройство. Так что, пока срок контракта не истёк, никаких постельных игр. А истекает он, если я правильно поняла, за день или через день после нашей с тобой свадьбы? Витор слушал молча и всё сильнее хмурился. Похоже, рассказ Алисы его совершенно не устраивал. Когда она закончила объяснять, он что-то еле слышно пробормотал себе под нос, видимо, очередное ругательство. 2 недели воздержания. Всего 2 недели. В ответ взгляд, способный убить. Хлопнула дверь, Алиса осталась в комнате одна. "Ничего", усмехнулась она про себя. "Недолгий целибат ещё никому не вредил". Тем более за две недели у них, теперь уже настоящих жениха и невесты, будет возможность получше узнать друг друга. Ложиться в койку без малейшей симпатии Алиса точно не собиралась.